Глава 3 Роковая гора. Сэм скинул оркское отрепье и устроил хозяину подушку, а потом укрылся вместе с ним серым лорианским плащом, живо припомнив дальний эльфийский край. «А что?» – подумал он. Может, тамошняя ткань каким-нибудь волшебством и спрячет их здесь, в этом царстве дикого страха. Драка кончилась, крики стихли. Верно все зашли в Изенмаут. А про них в суматохе и неразберихе надо думать, пока что позабыли. Сэм глотнул воды, заставил глотнуть сонного Фрода. И когда хозяин немного пришел в себя, сунул ему в рот драгоценный путлип, целый хлебец и присмотрел, чтобы хлебец был съеден толком. Устали они так, что было уж не до страха, лишь бы отдохнуть. Но спали неспокойно. Холодила пропотевшая одежда, кусались жесткие камни. Хоббиты вздрагивали и ворочались, холод шелестя наползал от черных ворот через кирит -горгор. Утром опять посерело. Все еще дул в высоте западный ветер, но здесь, на камнях, за черными заслонами сумрачного края, кругом было мертвенно и холодным удушьем стеснился воздух. Сэм выглянул из ямины. Плоскую равнину подернуло тусклым сумраком. Дороги поблизости пустовали, но Сэм опасался бдительных стражей на стенах Изенмаута, всего-то в футах в семистах к северу. А на юго-востоке, точно черная тень, воздвиглась роковая гора. Она изрыгала клубы дыма. Верхние уходили ввысь и плыли на восток, а те, что сползали по склонам, из-под заволакивали равнину. Угрюмыми серыми призраками высились в северной дали вершины Редлитуи а за ними туман хоронил другие вершины черные в черном небе. Сэм на всякий случай прикинул сколько до куда спасибо хоть было понятно куда идти Все сколько их есть пятьдесят миль не будь я хоббит угрюмо пробормотал он глядя на курящуюся гору И неделю идти ни днем не меньше господина фрода небось не поторопишь Он покачал головой, задумался, и на ум взбрела новая черная мысль. Прежде он ни на миг не отчаивался. Туда-то оно туда, а потом все-таки обратно. Но тут ему вдруг открылась горькая истина. До цели они, может быть, как-нибудь и доберутся, хотя вряд ли. Но потом... Делу конец. Куда деваться, некуда. И есть тоже нечего. Ни откуда ни кинь, а делу крышка. Вот, оказывается, на что я подрядился, — думал Сэм. Дело-то стало быть маленькое. Помочь господину Фродо погибнуть и сгинуть вместе с ним. А что? Так, значит, так. Только вот жалко, не увижу я больше приречия Розик Роттон с ее братишками. Не увижу своего жихаря, бархатку не увижу. Эх! Вряд ли Гэндальф отправил господина Фрода на погибель, на жестокую смерть. Да нет, едва ли. Как его шарахнули в море, и так и пошло в кривь в кось. Вот незадача-то. Он бы обязательно что-нибудь придумал. Но сам, хотя и терял всякую надежду, то есть казалось, что он ее теряет, обретал новые силы. суровый почти угрюмой сделалась его добродушная хоббитская физиономия, а сам он стал тверже камней и крепче всякой стали и знал, что справится с тоской и усталостью, что уж как-нибудь да пройдет нескончаемый выжженный путь. Новыми глазами окинул он окрестность, раздумывая, как идти дальше. Посветлело. Он, к удивлению своему, увидел, что равнина вовсе не гладкая, а вся изрытая. Да что там, весь горгород изъязвлен был ямами. Ну, точно в грязь попали горстью камушков и камней. Вокруг огромных ям торчали каменья, и расселенные от них ползли во все стороны. Здесь можно было перебираться из ямины в ямину и не попасться на глаза, разве что уж очень присмотрятся. А ну, конечно, если силы при тебе и торопиться некуда, а для голодных, которые с ног падают, для тех, кому еще идти, и идти, зрелище это очень печальное. Так-то раздумывая, и спустился Сэм к хозяину. Будить его не пришлось. Фродо лежал на спине с открытыми глазами и глядел в туманные небеса. «Стало быть, что же, сударь?» сказал Сэм. «Я тут огляделся и подумал. На дорогах никого не видно, и надо нам пока что драпать. Вы как? — Я так, — сказал Фродо, — я должен. И снова они побрели, вернее, поползли от ямины к ямине, прячась, где удавалось, и все время с оглядкой. До поры их точно преследовала восточная дорога, но потом она вильнула в сторону и угорьем ушла в темень. Ни людей, ни орков не было на ее серых излучинах. Властелин перебросил почти все войска на север, а сам еще плотнее окутал мраком свою твердыню. Видно, смутил его враждебный ветер и задравший полог чадного тумана. И встревожили вести о дерзких лазутчиках, которые все-таки проникли в Мордор. Хоббиты одолели милю-другую. Фродо едва тащился. Нет уж. Где ему этак-то, ползком и пригибающись, таясь и перебегая? Нет. Эдак они далеко не уйдут. «Пойдемте-ка, сударь, на дорогу, пока светло», — сказал Сэм. «Может, опять нас кривая выведет?» Она, конечно, чуть было не завела, да в последний миг поднатужилась. А по дороге там мы хоть несколько миль запросто пройдем. Сэм представить себе не мог, как это опасно. Однако Шфродо, измученному тяжкой ношей и смертельной тоской, было уже почти все равно. Они вскарабкались на насыпь и побрели по утоптанной дороге, ведущей в Бородур. Ну уж везло так везло. И до вечера дорога была пустынна. Когда же настали сумерки, они снова укрылись на темной равнине. В Мордоре царило зловещее затишье, ибо западное ополчение миновало развилок и бушевал пожар на мертвенных лугах и млад Моргула. Туда и устремлялось всевидящее око. Тянулись дни. Фродо нес кольцо на юг, а на север двигались стяги обреченного воинства. С каждым шагом убывали силы одиноких путников. Днем врагов на дороге не было, по ночам, когда хоббиты прятались в ямах близ обочины и беспокойно дремали, иногда слышались крики, топот сапог, стук копыт и храп нещадно погоняемого коня. Это все их не очень пугало. Куда страшнее была тяжкая, смертоносная и бессонная злоба всемогущего властелина скрывшего во мраке свой черный трон. Всё ближе и грознее надвигалась она, точно стена кромешной тьмы на краю мироздания. Настала самая жуткая ночь. Западное ополчение дошло до выжженной земли, а два обессиленных путника изнемогали от беспросветного отчаяния. Четверо суток назад спаслись они от орков, но минувшие дни и ночи слились в сплошной темный морок. За весь последний день Фродо не вымолвил ни слова. Он брел согнувшись спотыкаясь, не разбирая пути. Сэм понимал, что хозяину тяжелее, что всему виною кольцо, которое пригибало его к земле и не давало ему ни минуты покоя. Он с тревогой замечал, как Фродо то и дело поднимает левую руку, будто защищаясь от удара или заслоняя полуослепшие глаза от ужасного, ищущего их ока. А иногда правая рука ползла по груди, хватая цепочку и медленно опускалась, пока что воля одолевала искушение. Быстро смеркалось. Фродо сидел, склонив голову между колен, плечи обвисли, руки упирались в землю и судорожно подергивались пальцы. Сэм горестно смотрел на него, покуда их не скрыла вдруг от друга непроглядная темнота. Слова на язык не шли, и он вернулся к своим невеселым мыслям. Усталый, измученный страхом, из сил он, однако, не выбился. Конечно, думал он, оба они давно протянули бы ноги, кабы не эльфийские хлебцы. Есть-то, конечно, все равно хотелось. Ох, не отказался бы Сэм от каравая хлеба в придачу к сковородке Жаркова. Но когда ешь одни путливые так оно может и лучше. И то сказать, они придавали духу, и окрепшее тело подчинялось власти, какой не дано смертным. Думалось же ему о том, что по дороге дальше идти нельзя, она уводила во мрак, а гора возвышалась справа на юге. Пора было сворачивать. Только путь до нее далекий, и все по голой дымящейся обгорелой земле. Воды надо, воды пробормотал Сэм. Он крепился как мог. Язык распух и, казалось, не помещался в пересохшем рту, но все равно воды оставалось немного меньше половины фляги, а идти еще дня два-три. Фляга давно бы опустела, если бы они не отважились выйти на Оргскую дорогу. Там изредка попадались каменные водоскопы. Затем, наверное, чтобы войска не погибли от жажды среди выжженной равнины. В одном из них на дне была вода, затхлая, загаженная орками, но на худой конец сгодилась и такая. Однако с тех пор прошли сутки, и больше воды не сыщешь. Наконец, ни до чего не додумавшись и отложив заботы на завтра, Сэм забылся прерывистым сном. Ему мерещились злобно мигающие огоньки, какие-то ползучие тени, слышались звериные шорохи и мучительные крики. Он вздрагивал, открывал глаза, никого и ничего, глухая темень. Только один раз, когда он дико озираясь вскочил на ноги, уже вроде бы наяву, привиделись бледные огоньки глаза. Мелькнули и тут же погасли. Медленно, как бы нехотя, отступила тревожная ночь. Тускло забрежало утро. Здесь, невдалеке от горы, землю обволакивал дымный туман, тень завеса, которой окутался властелин черной башни. Фродо неподвижно лежал на спине. Сэму очень не хотелось его будить, но он знал, что придется. Что он-то и должен помочь хозяину собраться с силами. Он склонился к Фродо погладил его по лбу и сказал ему на ухо «Просыпайтесь, хозяин! Опять нам пора в путь!» И Фродо вскочил на ноги, будто колокол грянул над ним, поглядел на юг, увидел гору за пустошью и снова поник. «Нет, Сэм, не дойду я», — сказал он. «Тяжело мне. Очень. Ужас, как тяжело». Еще прежде, чем рот раскрыть, Сэм знал, что скажет не то, что слова его зряшние, что лучше бы он смолчал. Но уж очень было жалко хозяина. «Давайте, сударь, я его немного понесу», — сказал он. «Понесу, сколько хватит сил, а вы пока отдохнете». Глаза фрода яростно сверкнули. «Отойди! Не тронь меня!» — крикнул он. «Оно моё говорю тебе, прочь!» и рука его потянулась к кинжалу. Через миг он печально промолвил. — Нет, нет, Сэм. Ты пойми, ты должен понять. Это моя ноша. Я не могу избавиться от нее даже на время. Дорогой мой Сэм, ты раз мне помог, но больше это не выйдет. Я не могу отдать его тебе. Я с ума сойду, если ты его коснешься. «Я понимаю», — кивнул Сэм. «Но я вот что надумал. Сударь, избавимся-ка мы от всякой лишней тяжести. Мы же теперь пойдем напрямик», — и он указал на гору. «Что нам больше не нужно, можем здесь бросить». Фродо снова взглянул на гору. «Да», — сказал он, — «коли так, то нам почти ничего не нужно. Сейчас почти, а там и... вовсе ничего». Он отшвырнул оркский щит и шлем, потом снял серый плащ, отстегнул тяжелый пояс с тесаком, уронил его на наземь и сорвал с себя черные лохмотья. — Вот так, — сказал он. — Побыл я орком, и хватит. И не хочу я никакого оружия, ни нашего, ни ихнего. Попадусь так попадусь. Сэм тоже освободился от оркского доспеха и разобрал свою котомку. Жалко было до слез. Сколько он все это протащил и как все пригодилось. Но когда дело дошло до кухонной, утвари тут уж полились слезы. «Тушеного кролика, помните, сударь?» всхлипнул он. «А тот пригорок, где нас нашел господин Фарамир и где я видел олефанта?» «Нет, Сэм, не помню», — сказал Фродо. «То есть я знаю, что все это было, но представить себе этого не могу. Я не помню вкусы яблока или воды. Не помню, как веет ветер, какие бывают деревья, цветы и травы. Ни звезд, ни луны не помню. Я голый Сэм в темноте, лишь огненное колесо передо мной. Его я вижу с открытыми и закрытыми глазами, а все остальное исчезло» будто стерлась. Сэм подошел и поцеловал ему руку. Вот управимся с ним и сразу потом отдохнете. Неловко проговорил он, не зная, что сказать. Словами делу не поможешь, сказал он себе, собирая выброшенные вещи. Не оставлять же здесь на виду, мало ли кому они попадутся на глаза. Вонючка-то слышно, кольчугу подобрал. но ну уж, меч ему шиш. Он и так без меча, зверюга страшная. И чтобы он, гадина, кастрюльки мои хоть пальцем тронул. Он оттащил весь тюк к дымящейся расселине и сбросил его вниз. Загремели кастрюльки, и это уж, честное слово, было слишком. Хоть сейчас умирай. Он вернулся к Фродо, отрезал кусок эльфийской веревки на опоязку хозяину, плащ тем более тоже эльфийский. Еще много осталось веревки, он бережно ее свернул и положил обратно в котомку. Веревка, эльфийские хлебцы с крошевым да фляга. Терн висел у него на поясе и еще в кармане рубашки. Был фиал Галадриэля и маленькая шкатулка, ему самому подаренная. Наконец они обернулись лицом к горе и тронулись в путь, уже не прячась, лишь бы дойти, а там посмотрим. Хоть здесь и следили все за всеми, но вряд ли бы кто их заметил, разве что вблизи. Из всех бесчисленных рабов черного властелина одни лишь назгулы могли бы учуять этих маленьких и неотступных врагов, пробравшихся вглубь запретной страны. Но Назгулы на своих чернокрылых чудищах были далеко. Властелин послал их следить за ополчением Запада, и Око Бородура было обращено туда же. Сэму в этот день показалось, что к хозяину пришло второе дыхание. Им, конечно, полегчало без оркских доспехов, но уж не настолько. Они сразу пошли куда быстрее, чем рассчитывал Сэм, а шли-то по непроходимой неровной пустоши. Гора придвигалась как бы сама собой. Но к концу дня, а тусклый свет стал меркнуть рано, Фродо снова сутулился и, что ни шаг спотыкался, похоже, растратил весь остаток сил. На последнем привале он, едва опустившись на зим, выговорил «Пить хочу, Сэм». И больше не сказал ни слова. Сэм дал ему воды. Последний глоток бултыхался во фляге. Сам он даже губы не смочил. И когда мордерская темень сгустилась, он только и думал, что о воде. Припоминались речки, ручьи, родники в солнечных крапинах. В зеленой ивовой тени вода журчала и брызгала, а он изнемогал, глядя на нее ослепшими от темноты глазами. Ноги его вязли в прохладном или на приреченском пруду. Он был там с дружками кроттонами, Джлли, томом, Нипсом и сестричкой их розой. Но «Ну, это ведь давно было, вздохнул он, И далеко до них отсюда, может и вернусь назад. Но сперва надо на гору, ему не спалось, и затеялся спор с самим собой. Ну что ж, сказать не соврать для начала неплохо», — твердил он. Прошли чуть не полпути, Ещё денёк и доберёмся. Больше сказать было нечего. Ты не дури, Сэм Скромби, — услышал он собственный голос. Он, если и встанет, так на четвереньке А ещё один день, как сегодня, ты что? Куда ты денешься, когда он допьёт воду? Когда ты скормишь ему все бутлибы? Куда мне деваться? Пойду куда надо. Куда это? На гору, куда же ещё? Ну, «А там, Сэм Скромби, а там что?» «Ну, ты дойдешь. А что будешь делать?» «Сам-то он ничего не сделает». Сэм огорчился. Он не знал, что делать. Ну, то есть, напрочь не знал. фрода не объяснил ему, и Сэм так примерно представлял, что кольцо надо вроде бы бросить в огонь. «Ага, в роковую расселину», пробормотал он, припомнив слова Гэндальфа, что ли. Может, хозяин знает, как ее найти? я не знаю». «То-то и оно-то», — ответил ему его собственный голос. «Чепуха это все. Зря, сам же он говорит. А ты выходишь дурак дураком. Чего-то надеешься, зачем-то тужишься. Был бы поумнее, давно бы лежал, спал и на все наплевал. Убьют тебя это спасибо, как бы хуже не было». «Ложись-ка, братец, спать, но ну их в болото. До вершины все равно не доберешься». «Доберусь. Кости дотащу, а прочее и подавно», — сказал Сэм. «И господина фрода уж будьте уверены, до места доставлю. Хоть тресну, кончай разговоры». Но тут земля под ним задрожала от глубинного подземного грохота. Плеснул, озарив тучи красный язык пламени. Гора тоже спала кой остаток пути до ародруина был сплошной невыносимой пыткой. тело разламывалось горло у сэма так пересохло, что пришлось голодать не глоталось шли в полутьме горады мило а к тому же как видно собиралась страшная гроза и на юго-востоке в темных небесах вспыхивали молнии. воздухдух был чадный дышать больно и трудно Голова кружилась, мутилась в глазах. Они то и дело падали, из последних сил поднимались и брели дальше. Гора приближалась. И вот, с трудом подняв головы, они увидели нависшую над ними тяжкую громаду. Груды пепла и шлака, выжженные скалы. За откосами высилась, исчезая в тучах, крутобокая вершина. Прежде чем мутный сумрак сменился ночной темнотой, они добрались до самого подножия. Фродо, задыхаясь, повалился на земь. Сэм уселся подле него. Он очень устал. Но, как ни странно, ему полегчало, и голова прояснилась. Больше не о чем было спорить с самим собой. Что бы там ни подсказывало отчаяние, он сделал выбор. Не на жизнь, а на смерть. Его даже в сон не клонило. Не до сна, надо быть начеку. Все ужасы и опасности сошлись воедино, и завтра их судьбу решит последний рывок к спасению или к гибели. Только вот наступит ли завтра? Казалось, время замерло, и цепенел один и тот же глухой час. «Наверно», — подумал Сэм, «тот снова наслал темноту, и теперь утро не жди». Он потрогал Фродо за руку, холодную и дрожащую. А зяб хозяин. «Эх, зря я одеяло выкинул», — пробурчал Сэм. Он улегся рядом с Фродо, покрепче прижал его к себе и все-таки уснул. И в обнимку спали они, когда занялся тусклый рассвет последнего дня их пути. Западный ветер стих накануне, крепчая подул северный, и лучи незримого солнца просочились в тень, где лежали хоббиты. «Ну что ж, значит, последний рывок», — сказал Сэм, поднимаясь на ноги. Он склонился над Фродо и ласково разбудил его. Фродо застонал. Собрав все силы, он встал и тут же повалился на колени. С трудом он поднял глаза, увидел сумрачные склоны роковой горы и пополз на четвереньках. Сэм глядел на хозяина, и сердце его обливалось кровью. Но сухие были воспаленные глаза. «Сказал же, что хоть тресну, на себе его понесу, пока ноги выдержат», — пробормотал он. «И понесу». «Вот что, сударь», — сказал он. Нельзя мне нести его, это пусть. Но вас-то вместе с ним можно. Ну-ка, садитесь, садитесь, дорогой хозяин. Сэм вас подвезет, вы только скажите, куда. Сэм усадил Фродо на закорки, выпрямился и очень удивился. Было вовсе не так уж тяжело. Он думал, что и хозяин это едва поднимет. А уж что стреклятое кольцо их обоих пригнет к земле. Нет ничего подобного. То ли Фродо совсем исхудал от страданий, кинжальной раны, паучьего яда, горести и страха и жизни впроголодь, то ли сил у Сэма вдруг под конец прибавилось. Но Фродо показался им легче хоббитят, которых он бывало катал на спине по свежескошенному лугу. Он глубоко вздохнул и пустился в путь. Они подошли к подножию горы с севера-запада. Здесь ее серые, растрескавшиеся откосы были довольно пологими. Фродо не сказал, куда идти, а Сэм допытываться не стал, решил подняться как можно выше, брести, пока не свалится. Он поднимался и поднимался, огибая круче, падал ничком, вставал, наконец сполз, как улитка с тяжелой раковиной на спине. Когда упорство иссякло, а руки и ноги перестали слушаться, Он бережно уложил хозяина на землю. Фродо открыл глаза и перевел дыхание. На высоте дышать было легче, чадные туманы остались у подножия. «Спасибо тебе, Сэм», — хрипло прошептал он. «Нам еще далеко?» «Не знаю», — сказал Сэм. «Я ведь не знаю, куда нам». Он оглянулся. Потом посмотрел наверх, однако они уже высоко забрались. Издали одинокая и грозная гора казалась выше, а на самом деле была гораздо ниже, чем перевалы Фельдуата. Неровное угорье тысячи на три футов громоздилось на широкой подошвой, и еще на полстолька возвышался срединный конус, точно огромная труба с обломанным верхом, зубчатым кратером. Но Сэм одолел больше половины угорья, и далеко внизу дымилась сумрачная равнина Горгорода. Он снова поднял глаза и вскрикнул бы, если б не пересохшая глотка. Наверху, за обломками скал и буграми застывшей лавы, ясно была видна ни то тропа, ни то дорога. Она поднималась с запада и обвивала гору, восходя к восточному подножию конуса. Сам не видел, как к ней пройти, он стоял под обрывом, но понятно было, что если вскарабкаться наверх, то ее не минуешь. И снова затеплилась надежда. «А что?» — подумал он. «На гору-то, пожалуй, взлезем. Прямо как нарочно для меня ее проложили», — сказал он сам себе. «Не было бы ее здесь, я бы чего доброго под конец сдал». Проложили ее, конечно, вовсе не для Сэма. Ему и невдомек было, что он смотрит на саурунову дорогу от бородура, к Саматнауру, негасимым горнилом. От огромных западных ворот Черной башни она вела по Исполинскому железному мосту, протянувшемуся через глубокий ров, и на целую лигу над равниной, между двумя клубящимися безднами, а потом по насыпи к восточному склону горы. Охватив ее во всю ширину с юга на север, дорога поднималась к верхнему конусу, посредине которого были черные двери, обращенные на восток, прямо напротив зрячего ока сумрачной твердыни Саурона. Дорогу-то и дело сметали огненные потоки и загромождала застывшая лава, но бесчисленные орки отстраивали ее и расчищали. Сэм печально вздохнул. Дорога-то вон она, да как до нее добраться по этим кручам? Спину он, похоже, перетрудил. Он растянулся на земле рядом с Фродо. Оба молчали. Понемногу становилось светлее. И вдруг непонятное беспокойство охватило Сэма, словно его позвали. «Скорей, скорее, а то будет поздно!» Он кое-как поднялся на ноги. Наверное, зов услышал и Фродо, который перевернулся и подтянул колени. Фут за футом ползли они вверх по обрыву, как два серых жучка. И, наконец, очутились на дороге, широкой, утоптанной, усыпанной щебенкой и золой. Фродо выкарабкался на нее и медленно обернулся к востоку. Вдалеке, черным пологом от небес до земли, висела тьма. Может, налетел ветер, а может, что-то встревожило Саурона, но завеса всколыхнулась и на миг приоткрыла чернейшую громаду верхней башни бородура с святыми шпилями и железной короной. Сверкнуло окно в Поднебесье, Метнулся на север красный луч, огненное око пронизывало мрак. Потом завеса сомкнулась, и жуткое видение исчезло. Око не их искало. Оно было обращено туда, где стояли у ворот ополченцы Запада, где им была уготована жестокая гибель. Но в этот страшный миг и Фродо заглянул смерти в лицо. Рука его судорожно искала цепочку. Сэм опустился возле него на колени, Фродо едва слышно прошептал. «Помоги мне, Сэм!» «Сэм, помоги, удержи мою руку, у меня нету сил!» Сэм сложил руки хозяина ладонь к ладони, поцеловал их и бережно сжал. Ему вдруг подумалось, выследил. «Ну все, теперь держись!» Попался наш Сэммиум Скромби. Но он упрямо поднял Фродо, взвалил его на спину, ухватив за руки, склонил голову и побрел вверх по дороге. Идти было труднее, чем казалось снизу. К счастью, огненные потоки, которые гора извергала, когда Сэм глядел на нее с Киритунгол, сбежали по южному и западному склонам, на северо-востоке дорога уцелела, хотя кое-где осыпалась и растрескалась. Они поднимались косогором к востоку, потом круто сворачивали назад, на излуче не прорезая огромный камень, некогда извергнутый вулканом. Пыхтя под ножей, Сэм выбрался из ущелины, и краем глаза увидел, что сверху, со скалы, на него падает черный обломок. Он не успел увернуться, упал ничком и ободрал себе руки, не выпуская рук хозяина. Тут он понял, что случилось. Над его головой послышался ненавистный голос. «Скверный хозяин!» — просипел он. «Скверный хозяин нас обманул, обманул Смя-Горло Гурум! Нельзя сюда идти, нельзя обижать прелесть, отдайте нам! Пусть она будет у Смя-Горло, у нас!» Сэм разом поднялся и обнажил меч, но от меча толку не было. Горлум и Фродо катались по земле. Горлум рвал хозяина когтями, добираясь до кольца. Наверное, только это и могло воспламенить угасшую волю и остывшее сердце Фродо. Посигнули на его единственное сокровище. Он отбивался с яростью, изумивший Сэма, да и Горлума тоже но все равно неизвестно, чем бы это кончилось, будь горлом таков, как прежде. Однако его тоже извели мучительные скитания, вечный голод и жажда, нестерпимый ужас и алчная, гложущая тоска. От него и остались-то кожи до кости, только глаза горели по-прежнему, но не было сил подстать дикой злобе. Фродо отшвырнул его и весь дрожа выпрямился. «Прочь! Прочь!» — воскликнул он, прижимая руку к груди и ухватив кольцо, скрытое подкожанной рубахой. «Прочь с дороги, ползучая мелюзга! С тобой все кончено! Не убить, не предать меня ты больше не сможешь!» Внезапно, так же, как ускал при вражье, Сэм увидел обоих совсем иначе. «Полумертвая!» Непобежденная и поверженная, но все еще злобная и жадная тварь, извивалась у ног сурового властелина в белом одеянии. На груди его сверкал огненный круг, и оттуда исходил повелительный голос. Пошёл прочь! Не приближайся ко мне! Если ты меня еще коснешься, будешь низвергнут в роковую расселину, в негосимый огонь!» Прибитая тварь попятилась. В моргающих глазах ее был ужас и все та же ненасытная тоска. Видение рассеялось, и Сэм увидел, что фрода стоит тяжело дыша и держа руку у груди. А горлум раскорячился на коленях, упершись в землю перепончатыми лапами. «Берегитесь!» — крикнул Сэм. «Он прыгнет на вас!» Он подступил, взмахнув мечом. «Быстрее, хозяин!» — проговорил он. — Идите, идите. Время на исходе. Я с ним тут разберусь. Идите. Фродо взглянул на него, словно бы издалека. — Да, мне надо идти, — сказал он. — Прощай, Сэм. Теперь и правда конец всему. На роковой горе слово скажет судьба. Прощай. Он повернулся и медленно пошел вверх по дороге. — Ну вот, — сказал Сэм. Наконец-то я с тобой разделаюсь. И он прыгнул с мечом наготове. Но горлом не стал ни нападать, ни убегать. Он лег на брюхо и заскулил. — Не надо нас убивать, — хныкал он. — Не надо колоть нас скверным холодным железом. Дайте нам еще немного пожить, совсем немножечко. Смерть, смерть осталось От нас «Смерть! Прелесть сгинет, и мы рассыпемся в прах, да, С -с -с, в прах!» Он зарылся в золу длинными костистыми пальцами. «Рассыпемся!» — простонал он. У Сэма дрогнула рука. «Он был в гневе!» Он помнил, сколько зла принес этот гад. Его предателю и убийцу обязательно надо было заколоть. Сто раз заслужил, да и как иначе от него убережешься. Но в глубине души Сэм знал, что не сделает этого. Не убьет он жалкого, простертого в пыли, лишенного всего на свете пропащего мерзавца. Он сам, хоть и недолго, был хранителем кольца и смутно догадывался, как мучается, иссохший от вожделения горлом, порабощенный кольцом. Только у Сэма не было слов, чтобы все это выразить. — Да чтоб ты околел, мразь вонючая, — сказал он. — Убирайся. — Проваливай не на грош, я тебе не верю, и все равно проваливай, а то вот заколю тебя. Да... — к верным холодным железам. Горлум привстал на четвереньки, попятился, потом повернулся задом и, спасаясь от пинка, Сэм опустился бежать. Сэм тут же забыл о нем. На дороге фрода уже не было видно, и он изо всех сил заторопился наверх. Если бы он оглянулся, то увидел бы, что горлум крадется позади, черной тенью, скользя меж камней, и дико сверкают его безумные глаза. Дорога шла наверх. Она опять круто свернула к востоку, потом, сквозь утес, вывела к черным дверям пещеры, дверям Самматнаура. Далеко на юге, в дымном тумане виднелось солнце, зловещее, мутно-багровое. И простерся кругом сумрачный, онемелый, мертвенный Мордор словно в ожидании страшной грозы. Сэм подошел и заглянул в пещеру. Жаркая темнота трепетала от рокота горных недр. «Фродо! Хозяин!» — позвал он, но ответа не было. Он постоял немного, сердце колотилось от нестерпимого ужаса и зашел внутрь. Тень юркнула за ним. Сперва ничего не было видно. В отчаянии он вынул звездинку Галадриэль, Но холодный фиал едва-едва засветился в его дрожащей руке. Он был в сердце владений Саурона. Угорнила его древней мощи, величайшей в Средиземье, и здесь властвовала тьма. Он опасливо шагнул раз-другой. Вдруг впереди полыхнуло, и кровавым отблеском озарились высокие черные своды. Сэм увидел, что он в длинной пещере, Пол и стены рассекала широкая скважина, то наливаясь огнем, то затухая, и мерно ракотал вулкан, точно в глубине его работали могучие машины. Снова полыхнула расселена, и на краю огненной бездны в багровом свете стал виден Фродо. Он стоял прямой и неподвижный, как черное изваяние. «Хозяин!» — вскрикнул Сэм. И Фродо молвил... Звучным и властным, совсем незнакомым Сэму голосом, заглушившим гулы роковой горы, раскатившимся под сводами пещеры. Я пришел. Но мне угодно поступить по-иному, чем было задумано. Чужой замысел я отвергаю, кольцо моё Он надел кольцо на палец и Сэм захлебнулся отчаянным криком. Сильный удар в спину сбил его с ног, отбросил в сторону. Он расшиб голову о каменный пол и лишился чувств, а черная тень перепрыгнула через него. И еще многое случилось в этот миг. Когда в Саматнауре, в самом сердце сумрачного края, объявился новый хозяин кольца, повелитель Бородуров вздрогнул и содрогнулась его твердыня от горных подножий до венчавшей ее железной короны. Внезапно опомнился черный властелин, и око его, пронизывая сумрак, воззрилось через равнину в черное жерло пещеры, заветной пещеры владыки Мордора. Будто при взблеске молнии увидел он, как глупо просчитался и понял все расчеты своих врагов. Ярость его взметнулась, как пламя, и черной тучей склубился удушливый страх, ибо он знал, что в этот роковой миг участь его висит на волоске. Он отрешился от всех своих козней, от хитросплетений страха и обмана, от войн и завоеваний, из зашаталось все его необъятное царство, ужаснулись рабы, дрогнули полчища и вожди, которых вела к победе единая воля, растерянно опустили оружие. Они были забыты. Все помыслы их повелителя обратились к роковой горе. По зову его взвились и отлетели с поля битвы кольценосцы Назгулы, и крылатые вихри в перегонки помчались к карадруину. Сэм поднялся. Голова кружилась, глаза заливала кровь. Отерши ее, он увидел странное и жуткое зрелище. У края бездны горлом схватился с невидимкой. Он извивался то возле самой скважины, то поодаль, падал, вскакивал, снова падал и не говорил ни слова, только злобно сипел. Огонь заклокотал в глубине, дохнуло палящим жаром, багровый свет залил пещеру. Вдруг длинные руки Горлума протянулись к рту, блеснули и щелкнули острые белые клыки. Фродо вскрикнул и появился, стоя на коленях у огненной скважины. А Горлум бешено плясал, воздев кверху кольцо с откушенным пальцем. Кольцо сверкало ярче солнца. — Прелесть, прелесть, прелесть! — ликовал Горлум. — Моя прелесть! О, моя прелесть! и, пожирая глазами свою сияющую добычу, он оступился, качнулся на краю бездны и с воплем упал в нее. Из глубины донесся вой «Прелесть!» И горлума не стало. Вулкан взревел. Пламя вырвалось из расселены под самые своды пещеры. Гул превратился в тяжкий грохот, и гора задрожала. Сэм кинулся к Фродо, подхватил его на руки и побежал к дверям. За чёрным порогом Самат Наура, с вершины горы, его взору предстал весь Мордор, и он окаменел от изумления и ужаса. На месте бара дура крутился смерч. И посредине заверти виднелись башни выше гор и зубчатые стены, воздвигнутые на могучих кряжах над глубокими ущельями, площади и безглазые громады темнин, стальные и алмазные ворота, и все это исчезло. Падали башни обваливались горы, в прах рассыпались стены». Дым и пары сползали огромными клубами, и мутный вал, вздымаясь до небес, вскипел и обрушился на равнину. Прокатился гул, нарастая. Заражаясь ревом и грохотом, земля потрескалась. Ародруин содрогнулся, и его расколотая вершина извергла пламенный поток. Грянул гром, заполыхали молнии, хриснул темный ливень И в середину огненного месива, вспарывая тучи надрывным воем Вонзились, как черные стрелы, примчавшиеся колесоносцы Вспыхнули, истлели, и скинули. Да, это и вправду конец, Сэм Скромби Промолвил голос рядом с ним он обернулся и увидел фрода бледного изможденного и спокойного в глазах его не было ни смертной натуги ни безумия ни страха бремя с него свалилось и он глядел как в хоббитании в былые светлые дни хозяин воскликнул сэм и упал на колени он забыл что рушится мир и сердце его Переполнила радость. Нет больше страшной ноши. Хозяин спасен, он снова стал самим собою он освободился. И тут Сэм заметил его искалеченную окровавленную руку. Бедная рука, всклипнул он. И главное, нечем перевязать, да и лекарств никаких нет. Пусть бы лучше откусил у меня целую руку. Но с него теперь не спросишь, от него поди и пепла не осталось. Да. «Сказал Фродо. «А помнишь, Гендальф говорил, «Погодите, может, горлум еще зачем-то понадобится. И понадобился. Ведь сам бы я не смог уничтожить кольцо. И все было бы напрасно, хоть мы и достигли цели. Не надо поминать его лихом. Поручения выполнено И я больше всего рад, что ты со мной». Вот и конец нашей сказки, Сэм.